Павел Синичкин Рабочий день едва успел завершиться, а телефон в нашем детективном агентстве уже не отвечал. Мобильный Римки тоже находился вне зоны действия. Гадать, где секретарша, и тем более разыскивать ее, я не стал. Две сегодняшние беседы. «С апатажным актером Константином Пирожниковым и театральной дивой Ольгой Польской изрядно меня утомили, и я мечтал только об одиночестве, пиве и футбольном матче по телевизору». Но едва я вошел в свою квартиру, позвонила Римка. Требовательно спросила, «Ты дома?» Имелось искушение соврать, но секретарша моя в последнее время помешалась на технических новинках – поэтому я не исключал, что сейчас на экране ее телефона высвечивается мое реальное местоположение. Поэтому буркнул. «Да». «Но если хочешь прийти, принеси поесть». «Как вы галантны!» — саркастически каркнула Рима. «А оперативной информации не возьмешь? У меня чумовые новости». «Ничего. Я тоже с уловом». В итоге я получил еду, питьё, Красивую женщину и готовую версию. Звезды четко сошлись против бедняги Константина Пирожникова. Имелся теперь и мотив, да еще подкрепленный свидетельскими показаниями. Рима вдохновенно вещала. «Я все поняла. Он на Руслана зло давно затаил. Знал, что тот вместе со своей командой все новые квесты тестирует». Поэтому не сомневался, на школу танцев его враг обязательно придет. Но Костя, по сути, трус, своими руками убить кишка танка. Поэтому заранее начал исполнителя готовить. Ольга подошла идеально. Она истеричка, натура зависимая. Из нее что угодно можно слепить. Подсадил на наркотики, сломал ей психику, внушил, что это просто игра. А пистолет всучил боевой. Секретарша не скрывала восторга и гордости, но я был совсем не готов принять ее лихую версию. Как Пирожников мог быть уверен, что Ольга совершит именно то, что надо ему. «Марафин — низкополамин, волю не подавляет». Но даже под действием скополамина далеко не все граждане пойдут на убийство абсолютно постороннего человека. А уж специально приучать истеричную девушку к наркотикам, а потом совать ей в руки боевое оружие и надеяться, что она убьет твоего врага, полное, на мой взгляд, безумие. Однако Рима горячо свою версию защищала. «Понятно, что ты сделал бы по-другому, но Костя, псих, разве не понятно?» Поэтому и убийство так свое обычно спланировал. Зачем ему вообще убивать? Да, клиент ударил, но и денег за ущерб заплатил честно. 20 тысяч за несчастный синяк. По-моему, весьма выгодная сделка. Как ты не понимаешь, деньги для сумасшедшего — ничто, пыль. Костю унизили. Все его обсуждали, возможно, насмехались. считая из-за Руслана он работу потерял. Не нужны ему жалкие двадцать тысяч. Он хотел, чтобы обидчик смертью заплатил. Надо ехать к нему и колоть прямо сейчас. Нет, Рима, твердо произнес я, прямо сейчас мы никуда не поедем. И вообще что-то здесь не сходится. Давай не будем торопиться. Удерет? Не думаю. А что делать тогда? Ужинать и отдыхать. Я не могу есть, когда убийца на свободе, возмутилась она. «Тяжело с неофитами». «Но если хочет работать, пусть ее. Я строго велел. «Сначала приготовь ужин, а потом можешь договориться с Романом и Михаилом. Встретимся с ними завтра». Римка Панура поплелась на кухню разогревать котлеты по-киевски, приобретенные в магазине здорового питания. Лично я всегда совал готовую еду в микроволновку, но секретарша моя уверяла... Сделать пищу хотя бы минимально живой можно только на огне. Я был голоден и с вожделением вдыхал аромат куриного мяса и специй. Впрочем, приятные запахи вскоре сменились вонью. Я оторвался от телевизора, бросился на кухню. Котлеты дымились на сковороде. Римма стояла у окна и яростно тыкала в свой планшетик. «Что ты делаешь?» Я сорвал с конфорки сковороду. «Ой!» «Сгорели», — смутилась она, засуетилась. «Но ты не волнуйся, я сейчас корку черную срежу, а внутри котлеты должны быть нормальные». Я в очередной раз мысленно проклял день, когда Рима решила, что скромная должность секретарши больше ее не устраивает. Результат пока получался плачевный. И в детектива не превратилась, и хозяйственные навыки неуклонно утрачивает. «Почему за котлетами не смотрела?» Ворчал я, пока моя непутевая подруга срезала горелое и спешно накрывала на стол. Я выполняла твое задание, с раздражением буркнула она, романа с Михаилом искала. Нашла? Нет. Мобильники у обоих мертвые. Ольга тоже не отвечает. Я тогда Мишин домашний выяснила. Он с мамой живет, но та не знает, где сын, и сама очень волнуется. В 9 утра ушел, с тех пор дома не появлялся и трубку не берет. Рима округлила глаза. Может что-то случилось с ними? Например, ну, Костя свидетелей решил убрать. Не слишком уверенно произнесла секретарша. Я рассмеялся. Рима, все, хватит, давай наконец ужинать. На сегодня рабочий день закончен.